Глава 7. Я бреду по жаркой пустыне, по колено в песке. Дышать больно, в груди все разрывается. Солнце жжет, я облизываю сухие растрескавшиеся губы и упрямо иду вперед. Все время в отдалении слышу голоса, мне кажется, один даже знакомый, но не могу понять, чей. Внезапно пустыня расступается, и я вижу берег. Песок перестает обжигать, теперь он белый, как в рекламе про Мальдивы. Падаю в него, взрываюсь всем телом и переворачиваюсь на спину. Взглядом упираюсь в небо. Облака лениво ползут, чайки горланят над водной гладью. Море заманчиво поблескивает до самого горизонта. Мне не жарко теперь, просто тепло. Голоса в отдалении говорят об антибиотиках и моей аллергии. «Прислушалась? Да. У меня аллергия. Я знаю. Я покрываюсь пятнами, как жираф или леопард, вид пятен при этом совершенно жуткий. Посреди каждого даже желтая точка видна, будто это гнойник. Стефа, когда в первый раз увидела, чуть без чувств не свалилась. Решила, что это бубонная чума. Схватила меня в охапку и повезла в городскую инфекционку, а я развлекалась тем, что нажимала пальцем на пятно, и оно исчезало». С тех пор любая инфекция для меня стала проблемой. Начинаем капать очень медленно, внутримышечные отменяем и все время следим за сатурацией. Мне нравится мне так загорать на песке. Я на шезлонге люблю, обмазавшись солнцезащитным кремом, с пляжным зонтиком и прохладным коктейлем. Я люблю цивилизацию. Сразу представляется прохладный душ, меня окутывает запахом свежести любимого геля, слаймом и вербеной... Упоительное ощущение, когда тело омывают струи воды. «Деточка моя, дорогая, Настенька!» Надо мной склонилось родное лицо, и я с трудом разлепила потрескавшиеся губы. Мне надо их чем-то смазать. На нижней губе появилась новая трещина. «Мама!» Сделала попытку привстать. «Нет, солнышко, это не мама, это я!» Услышала я всхлипы и обмякла. Да, это не мама. Это Стефа. Я не хотел ее обидеть и попыталась нащупать руку. Она схватила мою ладонь. Стеф, не плачь. Я люблю. Я знаю, родная. Я тебя тоже очень люблю. Мне никого нет, кроме Стефы, а у нее кроме меня. Стефа — это все, что у меня осталось. От мамы. Они были близнецами, не двойняшками, а сами настоящими однояйцевыми, которые как две капли воды, их даже папа не мог отличить. Мама с стевкой иногда над ним подшучивали, пока они встречались. Я всегда их различала. Мне достаточно было посмотреть в глаза маме или взять ее за руку. Мне было шесть. Мы все вместе ехали в машине. Папа за рулем, мама рядом а мы со Стэвкой на заднем сиденье. На светофоре, когда папа поворачивал, в нас влетел внедорожник. Родители погибли сразу. Стэвка накрыла меня собой, и ей в лицо попали осколки лобового стекла. Теперь у нее на щеке большой рубец. Она очень красивая была, Стэвка, как и мама. Этот рубец... Плотный, бугристый, убрать его не получилось, нужны дорогостоящие процедуры. Но у Стефки осталась я, и такие траты ей оказались не по карману. Меня хотели отдать в дом, но она не позволила. И удочерять меня не стало, потому что мы обе знаем, какие они были. Мои родители. Мы с ней вдвоем осиротели. Она очень тяжело переживала потерю своей близняшки. С моей бабушкой, их мамой, у Стефы сложные отношения — Бабушка нашла нового мужа, и нами со Стефкой не очень интересуется. А папины родители старенькие, папа у них поздний ребенок был, хоть и любимый. Вот так и вышло, что нам со Стефой рассчитывать больше не на кого. Только друг на друга. Я так надеялась помочь ей, поработав лето официанткой, а этот жлоб Архан положил в конверт всего сто долларов. Сто долларов! Остальное вычел за билеты на самолеты, шаропонижающие. Стефа обтерла меня полотенцем, смоченным во отваре вербены. Вот откуда этот запах. Она заставила меня выпить очень сладкий чай с лимоном, потому что мне нужна глюкоза. А потом пришла медсестра с капельницей. Я закрыла глаза. Пока мне втыкали вену иглу, а Стефа поправляла подушку, чтобы удобнее было лежать, я снова очутилась на том пляже. Но теперь я была не одна. По берегу шел высокий, широкоплечий мужчина, который улыбался мне и щурился на солнце. Я его сразу узнала. Артур. Тоже начала улыбаться, сразу захотелось причесаться и одеться. Я же лежу в ночной сорочке, без рукавов, обычный хлопчатобумажной. Ему, наверное, нравятся девушки в шелках, с кружевом. Но когда Артур подошел ближе, я только расстроенно хлюпнула носом. «Мне снова не видно, какие у тебя глаза», — сказала я Тагаеву, и надо мной тревожно склонилась Стефа. «Спи, солнышко, спи, моя радость. Я буду здесь, с тобой». Я уснула. «Астюш, к тебе тут пришли!» Заглянула в палату медсестра и посторонилась, пропуская вперед большой букет роз.